В конструкторском бюро, увидев Слушкина, приоткрывшего дверь, какая-то женщина крикнула в глубину помещения: "Рунёва, к тебе жених". Слушкин дожидался Сашу на лестничной площадке у открытого окна. Тихо улыбаясь, Саша прикурила от его сигареты. В Сашиной красоте было что-то грустное, словно цветающие. Словно красивый, Саша, был последний день. Чего ты так долго не заходил, Витя? укоризненно спросила Анна. Я по тебе так соскучилась. Закрутился, виноват пояснил Слушкин. И школа это ещё. Школа, география, мечтательно сказала Саша. Ты ведь и всегда был романтиком. Амазонка, Антарктида, Индийский океан. Вот уехать бы туда от всей этой издешней фигни. Эх ты чертело, всё. И заодно донёсся к удо крубля. Чего у тебя новенького? спросил Слушкин. От чего у меня может быть? Ничего, Саша пожала плечами и вздохнула. С соседями по малосемейке ругаюсь, да картошку чищу. Как ухожоры рыщут? Какие тут ухожоры, усмехнулась Саша. Один какой-то в последнее время клеится, да что толку? Нету толку, когда в заду иголка, подтвердил Слушкин. А кто он? Твой счастливый избранник? Мент, убито созналась Саша.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 Наде не смотря на весь её меркантилизм Буткин всё равно не понравился, даже со своим автопарком. Надя сказала, что он хам. Твоя Надя умная женщина, согласилась Саша. И она говорит, что дура, потому что за меня замуж вышла. Ну и что, что Буткин хам? Я это знаю. Но ведь сердцу не прикажешь. Всё сохнешь? серьёзно с сочувствием спросил Служкин. Зря, Сашенька. Если для тебя на бутке не свет клином сошёлся, так ведь клин-то клином вышибают. Это большой намёк. А я ему письмо написал. Угу. Я определён в почтовые голуби, догадался Служкин. И это тоже Смутилась Саша и достала из кармана сложенный в четверть тетрадный листок. Прочитай, пожалуйста, Витя, мне очень важно знать твоё мнение. Прочитай вслух. Служкин хмыкнул, взял листочек из её пальцев и развернул. Я очень устал без тебя. Мне кажется, что наши ссоры не недоразумение и случайность, она возникла из пустяка. Если ты считаешь, что я виноват, то я согласен и прошу прощения. Ты мне очень дорог и нужен. Я тебя жду всегда. Приходи, прочёл Служкин. Саша внимательно всслушивалась в звучание собственных слов. Лаконично и поэтично, сказал Служкин, складывая листок и убирая его в карман. Дракула бы прослезился, но не Буткин. Считаешь, Это бесполезно, вздохнув, печально спросила Саша и задумчиво добавила: но ведь надо же что-то делать. Хоть бы ты, Витя, запретил мне это. Я бы тебе послушалась, честное слово. Ты же мой лучший друг. Дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, назидательно изрёк Служкин. Ты мне расскажешь, как он отреагирует на письмо? Расскажу, согласился Служкин. — Хоть сейчас. Начинать?